Глава третья. Вопросы чести. Присев на вершине невысокого, покрытого травой холма, в компании сестер по копью и нескольких разведчиков истинной крови, Авигенда наблюдала за беженцами. Они являли собой жалкое зрелище. Эти домонийские макроземцы, чьи грязные лица несколько месяцев не видели палатки парильни, а истощенные дети были настолько измучены голодом, что даже не плакали. Единственный несчастный мул тянул свою сиротливую повозку среди сотен бедствующих людей, вещи, не поместившиеся в повозку, тащили на себе. Впрочем, и вещей у беженцев было немного. Они медленно брели на северо-восток вдоль пути, который лишь с большой натяжкой можно было назвать дорогой. Быть может, двигаясь в этом направлении, Они надеялись достичь какого-нибудь поселения. Возможно, они просто бежали от неопределенности прибрежных земель. Открытую холмистую местность изредка разнообразили небольшие группы деревьев. Беженцы не замечали авиенду и ее спутников, несмотря на то, что их разделяло менее ста шагов. Она не понимала, как макроземцы могут быть настолько слепы. Неужели они не следят за окрестностями, чтобы вовремя обнаружить опасность? Неужели они не осознают, что, двигаясь так близко к вершине холма, они сами позволяют следить за ними? Прежде чем выдвигаться в этом направлении, макроземцам следовало бы отправить на холм собственных разведчиков. Неужто им все равно? Авиенда почувствовала, как по коже побежали мурашки, Как можно не тревожиться о глазах, следящих за тобой, глазах, возможно, принадлежащих мужчине или деве? Или же они так страстно желали очнуться от сна? Авиенду не страшила смерть, но она знала, что принять смерть и желать ее это далеко не одно и то же. Города, подумала Авиенда, в них все дело. Города были зловонными, гноящимися местами, вроде незаживающих язв. Некоторые были лучше других, например, Элейн провела восхитительную работу с Кеймлином, но даже они вмещали слишком много людей и научили их, что удобнее сидеть на одном месте. Если бы все эти беженцы привыкли путешествовать и научились использовать собственные ноги вместо того, чтобы полагаться на лошадей, как это часто делают макроземцы, Им было бы гораздо легче расстаться со своими городами. Среди аил даже ремесленники были обучены постоять за себя. Дети в течение многих дней могли самостоятельно добывать себе пищу, и даже кузнецы умели быстро преодолевать большие расстояния. Целый септ в течение часа мог прийти в движение, неся все необходимое на собственных спинах. Макроземцы... Очень странный народ, вне всяких сомнений. И все же о Виенде было жаль беженцев. Это чувство ее удивило. Она не была бессердечной, но ее долг находился далеко отсюда, с Рандом Алтором. У нее не было причин переживать из-за горстки макроземцев, которых она никогда раньше не встречала. Однако за время, проведенное в обществе ее первой сестры, Элэйн Таракант, Она поняла, что не все макроземцы — слабые и безвольные люди, лишь большинство из них. Забота о тех, кто не может позаботиться о себе сам, приносила джи. Наблюдая за беженцами, Авиенда старалась смотреть на них глазами Элейн, но методы руководства Элейн до сих пор оставались для нее загадкой. Это не было похоже на командование девами в рейде, интуитивное, и эффективная. Элейн не стала бы наблюдать за беженцами в поисках опасности или скрытых врагов. Элейн почувствовала бы ответственность за них, невзирая на то, что они не являлись ее подданными. Она постаралась бы снабдить их пищей, возможно, отправила бы собственный отряд для обеспечения их безопасности на пути к дому, и, сделав это, приобрела бы власть над этой частью страны. Не так давно Авиенда не стала бы забивать себе голову этими мыслями, оставив их вождям кланов или хозяйкам крова. Но она больше не была Девой Копья и уже смирилась с этим. Теперь она жила под другим кровом. Ей было стыдно, что она пыталась противиться этому так долго. Однако ее положение не давало ей покоя. В чем теперь ее честь? Больше не Дева еще не хранительница мудрости. Вся ее личность была неразрывно связана с копьями, ее «я» было заковано в их сталь так же верно, как уголь, придающий им твердость. Она с детства знала, что когда вырастет, станет фарда райзмай. Так и случилось. Она присоединилась к девам копья, как только это стало возможно. Она гордилась своей жизнью и своими сестрами по копью. И она служила бы своему клану и септу до тех пор, пока однажды не пала бы от копья, напоив своей кровью иссушенную почву трехкратной земли. Но трехкратная земля была далеко, и Авиенда не расслышала, как некоторые алгайцы свай сомневались, суждено ли Аил когда-нибудь туда вернуться. Их жизнь изменилась. Авиенда не доверяла переменам. Их нельзя обнаружить или заколоть. Они тише любого разведчика и смертоносней любого убийцы. Нет, она никогда им не доверяла, но она их примет. Она обязательно научится поступать, как Элейн, и мыслить, как вождь. Она обретет честь в своей новой жизни. Как-нибудь. — Они не представляют угрозы, — прошептал Гейрн, притаившийся вместе с воинами истинной крови по другую сторону от Дев. Руарк, наблюдавший за беженцами, напомнил. «Мертвецы ходят», — произнес вождь клана Таордат. «И случайных людей поражает зло затмевающего зрения. Их кровь портится, как вода в прокаженном колодце. Возможно, это бедолаги, бегущие от ужасов войны. А может быть, кто-то другой. Нам лучше не приближаться к ним». Авиенда бросила последний взгляд на удаляющуюся колонну беженцев. Она была не согласна с Руарком. Эти люди не были привидениями или монстрами. С теми всегда было что-то не так. В их присутствии она испытывала зуд, словно перед нападением врага. Впрочем, мудрость Руарка была неоспорима. Трехкратная земля, где даже крошечная ветка способна убить, учит осторожности. Группа Аил спустилась с вершины холма на равнину покрытую бурой травой. Даже месяцы спустя пребывания в мокрых землях окружающий пейзаж казался овиенде странным. Деревья здесь были высокими, с длинными ветвями, покрытыми слишком большим количеством почек. Когда аил ступали на участки желтой весенней травы, встречавшиеся посреди опавшей зимней листвы, лиственно-травяной настил казался настолько насыщенным водой, что Авиенда ничуть не удивилась бы, если бы эти листья начали лопаться под ее ногами. Она слышала разговоры макроземцев о неестественно затянувшемся наступлении этой весны, но даже такая весна была изобильней, чем у нее на родине. В трехкратной земле эта низина, включая холмы для организации наблюдательных постов и убежищ, была бы немедленно захвачена септом, и использовано для посевов. Здесь же это был просто один из тысячи других нетронутых клочков земли. Причиной этого, опять же, были города. Эта местность была слишком удалена от всех поселений, и потому, с точки зрения макроземцев, была непригодна для ведения хозяйства. Восемь аильцев скрытно и стремительно пересекли лужайку, расположившуюся между склонами холмов. Лошади не были способны сравниться с ногами человека, взять хотя бы их оглушительный галоп. Кошмарные животные. И почему макроземцы предпочитают верховую езду? Непостижимо. Авиенда могла со временем понять и принять образ мыслей вождя или королевы, но она была уверена в том, что никогда не сможет полностью постичь макроземцев. Все они слишком странные. Даже Рандалтор. Особенно Рандалтор. Она улыбнулась, вспомнив его серьезный взгляд. Она помнила его запах. Аромат макроземского мыла, пахнущего маслом, смешанным с тем особенным земляным мускусным запахом, который принадлежал лишь ему одному. Она выйдет за него замуж. Она не сомневалась в этом, так же, как и Элейн. Теперь они стали первыми сестрами. Не могли вместе выйти за него замуж по всем правилам. Только как могла Авиенда выйти за кого-то замуж? Ее честь заключалась в ее копьях, но они были сломаны, а их наконечники перекованы в пряжку пояса, которую Авиенда сама подарила Ранду Алтору. Однажды он сделал ей предложение. Мужчина. Предложение о браке. Еще один непонятный обычай экразиемцев. Но даже если не брать во внимание всю странность этого поступка и оскорбления, нанесенное им Элейн, Авиенда никогда не признала Барандалтора Алтора своим мужем. Как он мог не понять, что женщина должна придать браку честь? Что может предложить мужчине простая ученица-хранительниц мудрости? Неужто он хотел видеть свою жену девчонкой на побегушках? Она бы не пережила такого позора. Должно быть, он не понимает, что делает. Авиенда не думала, что его поступок вызван намеренной жестокостью. Нет, скорее, глупостью. Она придет к нему тогда, когда сама будет готова и положит к его ногам свадебный венок. Но она не может сделать этого до тех пор, пока не познает себя. Пути Джи и итог очень сложны. Авиенда знала, из чего складывается честь Девы, но хранительницы мудрости были совершены иными созданиями. Ей казалось, что она начинала приобретать некоторый, пока еще очень малый, вес в их глазах. К примеру, они позволяли ей проводить много времени с первой сестрой в Кеймлине. Но потом неожиданно прибыли Даринда и Надере и сообщили Авиенде о том, что она слишком мало внимания уделяет своему обучению. Они схватили ее, как ребенка, тайком подслушивавшего у палатки парильни, и отвели в расположение клана, направляющегося в воротдоман А теперь... Теперь хранительницы мудрости проявляли к ней меньше уважения, чем когда-либо ранее. Они больше не учили ее. Каким-то образом она провинилась в их глазах. От этого ей становилось дурно. Опозориться перед хранительницами мудрости почти так же плохо, как проявить свой страх на виду человека храброго, как Элэйн. До сих пор хранительницы мудрости позволяли Авиенде сохранять хотя бы осколки достоинства, разрешая ей отбывать наказание. Но сейчас она даже не знала, чем именно опозорила себя. Прямой вопрос, безусловно, лишь увеличит ее позор. Пока она не докопается до причины, ей не исполнит свой тох. И что хуже всего, существовала опасность повторить ошибку вновь. Если ей не удастся найти выход из сложившейся ситуации, она навсегда останется ученицей хранительниц мудрости и никогда не сможет преподнести Ранду Алтору достойный свадебный венок. Авиенда стиснула зубы. Будь на ее месте какая-нибудь другая женщина, она бы уже давно рыдала. Но какую пользу могут принести рыдания? Неважно, в чем ее ошибка. Она допустила ее сама. И теперь должна была исправить. Она восстановит свою честь и выйдет замуж за Ранда Алтора до того, как он падет в последней битве. А это, в свою очередь, означало... Что в чем бы ни была причина, она должна справиться с трудностями быстро. Очень быстро. Разведчики вернулись к отряду, ожидавшему их на небольшой поляне под сенью сосен. Земля была усеяна бурой сосновой хвоей, а небеса разрезаны стволами деревьев. По меркам кланов и септов отряд был мал, всего около двух сотен людей. В центре, облаченной в привычные коричневые шерстяные юбки и белые блузы, стояли четыре хранительницы мудрости. Авиенда носила схожие одежды, которые казались ей теперь настолько же естественными, как в свое время каденсор. Группа разведчиков распалась. мужчины и девы поспешили присоединиться к членам своих кланов и сообществ. Руарк направился к хранительницам мудрости, и Авиенда последовала за ним. Каждая из хранительниц мудрости, Эмис, Бэйр, Милейн и Надере, смерила ее взглядом. Бэйр, единственная в отряде Аилка, не являвшаяся Таордат или Гошиен, прибыла совсем недавно, возможно, для переговоров с другими хранительницами. Какова бы ни была причина, все они выглядели недовольными. Авиенда замерла в нерешительности, Если она сейчас улизнет, будет ли это расценено как попытка избежать их внимания? Или же стоит остаться, рискуя навлечь на себя еще большее недовольство? Итак, Эмис обратилась к Руарку. Хотя волосы Эмис были седыми, она выглядела очень молодо. Это не было следствием работы с силой. Ее волосы начали приобретать серебристый оттенок в раннем детстве. «Все было так, как описали разведчики, прохлада моего сердца», — ответил Руарк. «Еще одна группа несчастных беженцев-макроземцев. Я не заметил в них опасности». Хранительницы мудрости кивнули, так, как будто именно этого они и ожидали. «Это десятая группа беженцев менее чем за неделю», — сказала Б.Р., выглядевшая гораздо старше остальных. Ее водянистые голубые глаза смотрели задумчиво. рорк кивнул. Ходят слухи, что женщин атакуют западные гавани. Быть может, все эти люди уходят вглубь страны в надежде избежать нападения. Он взглянул на Эмис. Эта страна бурлит, как вода, пролитая на очаг. Кланы не понимают, чего хочет от них Рандалтор. Его указания были достаточно четкими заметила Бэйер. Он будет доволен, если ты и добрейн Табарвина обеспечите безопасность Бандаребана, как он и просил. И все же его намерение мне непонятно, сказал Руарк, снова кивнув. Он просит нас восстановить порядок. Значит ли это, что мы должны выполнять функции городской стражи макроземцев? Это занятие не для Аил. Мы ничего не захватываем и потому не можем взять пятую часть. При этом наши действия больше похожи на завоевание. Приказы Каракарны ясны, но в то же время сбивают с толку. Мне кажется, он обладает особым даром по этой части. Бэйр улыбнулась, кивая. Быть может, он хочет, чтобы мы разобрались с этими беженцами. — Но что нам с ними делать? — спросила Эмис, покачав головой. «А разве мы Шайдо, чтобы превращать макроземцев в Гайшайн?» То Немис ясно давал понять, что она думает о Шайдо и о самой идее брать макроземцев в качестве Гайшайн. А Виенда кивнула, соглашаясь. Как сказал Руарк, Каракарн отправил их в Ораддоман, чтобы восстановить порядок. Однако это был порядок в понимании макроземца. А Ил же устанавливали свой порядок. Невзирая на хаос непрекращающихся войн и сражений, каждый аэлиц знал свои обязанности и был готов действовать в соответствии с ними. Даже маленькие дети понимали, что значит честь и тох, и холд продолжил бы существовать даже в случае гибели всех вождей и хранительниц мудрости. У макроземцев все было не так. Они вели себя как дикие ящерицы которые внезапно выпав из корзины на раскаленные камни, разбегались в стороны не заботясь о провианте. Как только их предводители бывали заняты или отвлекались, сразу воцарялись разбой и беспорядок. Сильные принимались притеснять слабых, даже кузнецы не могли чувствовать себя в безопасности. Что по замыслу Ранда Алтора аил могли с этим поделать? Они не могли обучить джейтох целый народ. Рандалтор приказал им избегать схваток с солдатами-домаийцев. Однако эти солдаты, большей частью опустившиеся и превратившиеся в бандитов, сами были частью проблемы. — Надеюсь, он объяснит больше, когда мы прибудем в его дом, — произнесла Милейн, покачав головой. Ее рыжевато золотистые волосы заблестели на солнце. Просторная блуза-хранительницы мудрости уже не скрывала ее беременности. Даже если он не сделает этого, нам лучше остаться в роддомане, нежели тратить время на обратный путь в страну древо-убийц. — Как пожелаете, — согласился Руарк. — В таком случае нам следует выдвигаться. Нам еще предстоит долгий бег. Он отошел, чтобы поговорить с Бейлом. Авиенда собралась было унести ноги, но твердый взгляд Эмис заставил ее остановиться. — Авиенда... В голосе белокурой женщины звучала сталь. Сколько хранительниц мудрости отправилось на разведку каравана беженцев вместе с Руарком? Только я? призналась Авиенда. О, так ты теперь хранительница мудрости, поинтересовалась Бейер. Нет, быстро ответила Виенда. Румянец стыда красил ее щеки. Я неверно выразилась. Тогда ты должна быть наказана, сказала Бейер. Ты больше не дева, как я, Виенда. Разведка не твое дело. Это задача других. Да, хранительница мудрости, произнесла Виенда, опустив глаза. Она не думала, что уход с Руарком навлечет на нее позор. Она видела, как другие хранительницы делают то же самое. Но я не хранительница мудрости, напомнила она себе. Я всего лишь ученица. Бэйер не сказала, что хранительницы не могут ходить в разведку. Она лишь сказала, что Авиенда не должна этого делать. Причина была в ней самой, в чем-то, что она делала или, возможно, продолжала делать, и что сильно раздражало хранительниц мудрости. Быть может, они думали, что она стала слишком мягкой за время проведенной Силейн. Авиенда и сама беспокоилась что это могло оказаться правдой. Во время пребывания в Кеймлине она с удивлением обнаружила, что ей нравится шелка и купание в ваннах. Дошло до того, что она могла выдавить из себя лишь слабый протест, когда Элэйн приставала к ней с просьбами надеть какое-нибудь непрактичное и легкомысленное платье, украшенное вышивкой и кружевами. Хорошо, что кто-то в конце концов явился и забрал ее оттуда. Эти кто-то стояли рядом, выжидающе глядя на нее с лицами столь же бесстрастными и твердыми, как красные камни пустыни. Авиенда вновь стиснула зубы. Она закончит обучение и обретет честь. Она сделает это. Поступил сигнал выдвигаться, и группы мужчин и женщин, одетых в Каденсор, побежали небольшими группами. Несмотря на громоздкие юбки, Хранительницы мудрости двигались так же легко, как и воины. Эмис дотронулась до руки Авиенды. «Мы побежим вместе, и по пути сможем обсудить твое наказание». Авиенда выбрала такой темп, чтобы не отставать от хранительницы более чем на локоть. Любой аилиц мог сколь угодно долго поддерживать эту скорость. Ее группа, выдвинувшаяся из Кемлина, встретилась с Руарком, двигавшимся из Бандаребана, на встречу с Рандом Алтором в западной части страны. Кайренис добрейн барвин все еще налаживал порядок в столице, где он, по слухам, обнаружил члена правящего совета Арадомана. Вообще, группа Аил могла преодолеть остаток пути при помощи перемещения. Но поскольку место встречи находилось довольно близко, всего в нескольких днях пути, и они выдвинулись достаточно рано, чтобы прибыть в положенное время, было решено не прибегать к услугам единой силы. Руарк планировал сам разведать местность неподалеку от поместья, которое использовалось Рандом Алтором в качестве его базы. После этого остальные отряды Гоша и Нтарда-Таил должны были присоединиться к ним в лагере, в случае необходимости, с помощью врат. «Что ты думаешь о требовании Каракарна прибыть в Ародома на Авиенда?» — спросила Эмис на бегу. Авиенда собралась было нахмуриться, но сдержалась. А как же ее наказание? «Это необычная просьба», — сказала Авиенда. «Но у Рандалтора всегда много идей, странных даже для макроземца. Думаю, это далеко не самое необычное поручение из всех, что он приготовил для нас». Тебе не кажется, что Руарку не по себе от этих поручений? — Не думаю, что они могут смутить вождя клана, — промолвила Авиенда. — Подозреваю, что Руарк передал хранительницам мудрости те слова, что слышал от других. Ему не хотелось навлечь на них позор, назвав имена тех, кто говорил о своих страхах. эми скивнула. С какой целью она задала эти вопросы? Наверняка она сама пришла к таким же выводам. Едва ли ей нужен был Совет Авиенды? Некоторое время они бежали в тишине, не вспоминая о наказании. Неужели хранительницы мудрости забыли о ее неизвестном прегрешении? Они не могли обесчестить ее таким образом. А Виенде нужно было время для того, чтобы обдумать свои поступки, иначе ее позор станет нестерпимым ведь она могла ошибиться снова, с куда худшими последствиями. Эмис не внесла ясности в проблему, занимавшую Авиенду. Раньше хранительница мудрости была Девой Копья, так же, как и она сама. Эмис была очень жесткой женщиной, даже для Аил. — А сам Рандалтор? — спросила Эмис. — Что ты думаешь о нем? — Я люблю его, — ответила Авиенда. — Я не спрашивала, о чем думает глупая девчонка Авиенда, — резко сказала Эмис. — Я спросила, о чем думает Авиенда, хранительница мудрости. Он — человек с тяжким бременем. Авиенда старалась тщательно подбирать слова. Боюсь, что часть своего бремени он делает тяжелее, чем она того заслуживает. Раньше я считала, что есть только один способ стать сильной — но благодаря моей первой сестре я поняла, что ошибалась. Рандалл Тор, думаю, он еще не понял этого. Меня беспокоит, что он принимает твердость за силу». Эмис вновь кивнула головой, будто выражая одобрение. «Быть может, все эти вопросы были своего рода проверкой?» «Ты собираешься выйти за него замуж?» — спросила Эмис. «Мне казалось, мы решили не говорить» о глупой девчонке Авиенде», — подумала Авиенда, но, конечно же, не произнесла этого вслух. Никто не посмел бы сказать такое Эмис. «Я выйду за него замуж», — сказала она вместо этого. «Это не возможность, а несомненный факт». Тон, которым это было произнесено, вызвал быстрый взгляд со стороны Эмис. Но Авиенда не смешалась. «Если хранительница мудрости ошибается...» Ее нужно поправлять». «А что насчет макроземки Мин-Фаршаф?» — спросила Эмис. «Ясно, что она любит его. Как ты собираешься поступить с ней?» «Это мои заботы», — ответила Авиенда. «Мы придем к соглашению». Я разговаривала с Мин-Фаршаф и уверена, что мы найдем с ней общий язык. «Вы станете первыми сестрами и с ней тоже?» — поинтересовалась Эмис. В голосе хранительницы чувствовалось, что ответ Авиенды ее позабавил. Мы достигнем согласия хранительницы мудрости. А что, если нет, мы сделаем это, твердо ответила Авиенда. Как ты можешь быть в этом уверена? Авиенда заколебалась. С одной стороны, ей хотелось промолчать, пробираясь сквозь заросли кустарника без листьев, и ничего не ответить, темис Но с другой стороны. Она была ученицей, и хотя никто не мог заставить ее говорить, она знала, что Эмис не успокоится, пока не получит ответа. Авиенда надеялась, что своим ответом не навлечет на себя слишком много тох. «Знаешь ли ты о видениях этой женщины, Мин?» — наконец спросила Авиенда. Эмис кивнула. Одно из этих видений относилось к Ранду Алтору и трем женщинам, которых он полюбит. Другое было связано с моими детьми от Каракарна. Больше она ничего не сказала. Эмис не стала давить на нее. Этого было достаточно. Обе знали, что легче встретить каменного пса, бежавшего с поля боя, нежели отыскать несбывшееся видение мин. С одной стороны, хорошо было знать, что Рандалтор станет ее мужем, даже если ей придется делить его с другими. Она, конечно, не имела ничего против Элейн, но Мин... Авигенда даже толком не знала ее. Безусловно, удобно было знать, что с тобой будет. Но в то же время это внушало беспокойство. Любовь к Ранду Алтору была ее выбором, а не капризом судьбы. По существу, видение Мин не гарантировало, что Авигенда и вправду выйдет замуж за Ранда поэтому, возможно, она ввела Эмис в заблуждение. Да, он полюбит трех женщин, и три женщины будут любить его, но удастся ли Авиенде сделать его своим мужем? Нет, будущее не было определено, и, если задуматься, это обнадеживало Авиенду. В кого-то другого это вселило бы беспокойство, но только не в нее». Она вернет свою честь и выйдет замуж за Ранда Алтора. Может быть, он умрет вскоре после этого. Но, возможно, и она падет в этот день от стрелы врага, выпущенной из засады. Беспокойство ничем не поможет. Однако Тох — совсем другое дело. «Я оговорилась, хранительница мудрости», — произнесла виенда Я предположила, что видение предрекло мне, что я выйду замуж за Ранда Алтора. Это не так. Мы все трое будем любить его. А подразумевает ли это замужество? Я не знаю наверняка. Эми скивнула. Авиенда поправила себя достаточно быстро и потому не навлекла на себя тох. Это радовало. Ей не хотелось увеличить свой позор. Ну, хорошо. — сказала Эмис, глядя на дорогу прямо перед собой. — Давай поговорим о твоем сегодняшнем наказании. Авиенда немного расслабилась. Итак, у нее было достаточно времени, чтобы понять, что она сделала не так. Аильские наказания казались макроземцам странными, но они вообще имели весьма слабое представление о чести. Честь не в том, чтобы быть наказанным, Лишь приняв и выдержав испытание ты можешь вновь обрести честь. В этом вся суть Тох. Через добровольное унижение ты возвращаешь то, что было потеряно. А виенду удивляла неспособность макроземцев понять это. Более того, было странно, что они сами интуитивно не следуют Джи и Тох. «Зачем жить, не зная чести?» Эмис, правда, не скажет о Виенде, что она сделала не так. Но поскольку раздумье не приносило никаких результатов, стоило попытаться найти ответ, побеседовав с Эмис. Это не нанесет слишком большого урона ее чести. Да, осторожно начала Виенда, я должна быть наказана. За время, проведенное в Кеймлине, я могла стать слабой. Эмис фыркнула. Ты не слабее, чем была, когда носила копья, девочка. Я думаю, ты даже стала сильнее. Время, которое ты провела с первой сестрой, было очень важным для тебя. Значит, дело было не в этом. Когда даринды и Надери пришли за ней, они сказали, что ей необходимо продолжить обучение у хранительниц мудрости. Но за все время, пока они двигались в Ородоман, Авиенда не получила ни одного урока. Ей поручали таскать воду, чтопать шали и заваривать чай. Она подвергалась всем видам наказаний, так и не получив толкового объяснения, в чем же она была не права. И всякий раз, когда она совершала какой-нибудь обыденный поступок, к примеру, сходила в разведку, когда ее не звали, ее наказывали куда строже, чем нарушение того заслуживало. Ей уже начинало казаться, что наказание. И есть та вещь, которой ее учили хранительницы мудрости. Но этого просто не могло быть. Она не какая-нибудь макроземка, чтобы ее обучали путям обретения чести. В чем был смысл постоянных необъяснимых наказаний, если не в предупреждении повторения какой-то серьезной ошибки? Эмис протянула руку к своему боку, отвязала что-то висевшее на талии. Она держала шерстяной мешочек размером с кулак. — Мы решили, — сказала она, — что были слишком беспечны при твоем обучении. Время не ждет, и мы больше не можем с тобой нежничать. Авиенда скрыла свое удивление. Их прежние наказания были нежными? — Поэтому, — продолжала Эмис, протягивая ей мешочек, — ты возьмешь это. Внутри семена. Одни черные, другие коричневые, третьи белые. Сегодня вечером перед сном ты разложишь их по цветам и подсчитаешь число семян каждого цвета. Если ты ошибешься, мы смешаем их снова, и ты начнешь сначала». Авиенда обнаружила, что бежит, открыв рот от изумления. Едва не остановилась, как вкопанная. «Таскать воду — это полезный труд. Чинить одежду?» Это полезный труд. Готовить пищу также было необходимо, особенно когда в отряде не было гайшайн. Но это... Это была бесполезная работа. Не просто незначительная, а абсолютно ненужная. Это наказание применялось только к самым упрямым или навлекшим на себя наибольший позор людям. Это было... Все равно, что услышать, как хранительницы мудрости объявили ее Датсанг. — Ослепи меня, Свет! — прошептала Авиенда, заставляя себя бежать дальше. — Что же я натворила? Эмис посмотрела на нее, и Авиенда отвернулась. Они обе знали, что ей не хочется услышать ответ на свой вопрос. Авиенда молча взяла мешочек. Это было самое унизительное наказание из всех что когда-либо выпадали на ее долю. Эмис присоединилась к другим хранительницам мудрости, бежавшим неподалеку. Авиенда сбросила оцепенение, к ней вернулась решимость. Ее вина оказалась серьезней, чем она предполагала. Наказание, придуманное Эмис, лишь подтверждало это. Авиенда открыла мешочек и заглянула внутрь. Там находились тысячи крохотных семян, и три маленьких мешочка из алгода, по одному для зернышек каждого цвета. Наказание специально было выбрано так, чтобы все стали свидетелями позора Авиенды. Что бы она ни натворила, она нанесла оскорбление не только хранительницам мудрости, но и всем окружающим, даже если они, как и сама Авиенда, не знали об этом. Это значит, что ей придется настойчивей искать причину.